Глава 21. Опять Америка. Мартин берет себе компаньона и делает покупку Нечто об Эдеме, каким он представляется на бумаге, а также о британском льве а также о том, какого рода чувства высказывала и питала Объединенная Ассоциация Уотер Тостских сочувствующих. Стук в дверь мистера Пекснифа, хотя и довольно громкий, нисколько не был похож на шум американского поезда на полном ходу. Может быть, лучше прямо начать главу с этого откровенного признания, чтобы читатель не вообразил, будто оглушительный шум, который сейчас ворвался в наш рассказ, имеет какое-либо отношение к дверному молотку мистера Пекснифа или к тому сильному волнению, в которое бесцеремонность этого молотка повергла в равной мере и мистера Пинча, и его достойного патрона. Дом мистера Пекснифа находился более чем за тысячу миль от нас, и высокими спутниками нашего счастливого повествования снова становится свобода и нравственность. Снова мы дышим благодатным воздухом независимости, снова созерцаем с благоговейным трепетом ту высокую нравственность, которая отнюдь не намерена воздавать кесарю Кесарева. Снова вдыхаем священную атмосферу Воспитавшую того благородного патриота, О, сколько нашлось у него подражателей, Который мечтал о свободе в объятиях рабыни, А наутро продавал с публичного торга Ее и своих детей. Как стучат и лязгают колеса, Как дрожат рельсы, когда поезд несется вперед. Но вот завыл паровоз, словно его бьют и терзают, Как живого раба, и он корчится в муках. Пустая фантазия. Сталь и железо ценятся в этой республике гораздо выше плоти и крови. Если это хитроумное создание рук человеческих заставить работать сверх сил, оно в самом себе найдет средства для мщения. А несчастный механизм, созданный божественной рукой, не обладает такими опасными свойствами. Его можно гнуть, ломать и калечить сколько угодно надсмотрщику. Взгляните на этот паровоз. Удовлетворяя оскорбленный закон, налагающий взыскания и штрафы, человек заплатит гораздо дороже, если в разрушительном буйстве искорежит эту бесчувственную массу металла, чем если убьет 20 себе подобных. Машинист того поезда, шум которого привлек наше внимание в начале главы, не смущался такими размышлениями. Маловероятно, чтобы его вообще тревожили какие-нибудь мысли. Сидя в равнодушной позе, скрестив руки и положив ногу на ногу, он курил, прислонившись к стенке. И кроме тех случаев, когда он выражал коротким, как его трубка, ворчанием одобрение кочегару, который от нечего делать швырял дровами в коров, забредавших на рельсы, он сохранял невозмутимое спокойствие, как если бы паровоз интересовал его не больше какого-нибудь поросенка. Несмотря на полную неподвижность этого должностного лица и его душевное равновесие, поезд шел полным ходом, и так как рельсы были уложены небрежно, его потряхивало и подталкивало на ходу довольно часто и довольно ощутительно. Паровоз тащил за собой три длинных крытых вагона — вагон для дам, вагон для мужчин и вагон для негров. Последний, из уважения к его пассажирам, был выкрашен в черную краску. Мартин с Марком Тепли ехали в первом вагоне, самом удобном. Он был далеко не полон, а потому в него пускали также и джентльменов, лишенных, как и они, удовольствия ехать со своими дамами. Оба они сидели рядом и были заняты серьезным разговором. «Значит, Марк...» — говорил Мартин, озабоченно глядя на своего спутника. «Вы рады, что мы распростились с Нью-Йорком?» «Да, сэр», — сказал Марк. «Я рад, очень даже рад». «Разве вам не было там весело?» — спросил Мартин. «Наоборот, сэр», — ответил Марк. «Самой веселой неделей в моей жизни была как раз эта неделя у Паукинсов». «Что вы думаете о нашем будущем?» — спросил Мартин, с таким выражением, которое ясно говорило, что он долго не решался задать этот вопрос. «Чего уж лучше, сэр?» — ответил Марк. «Невозможно подобрать для города название удачнее, чем Долина Эдема. Лучше и не придумаешь место, где поселиться, как в Долине Эдема. А еще говорят...» — прибавил Марк, помолчав. «Там уйма змей! Значит, все, как полагается, на своем месте!» Лицо Марка нисколько не омрачилось при этом радостном сообщении. Наоборот... Так просияло, что посторонний человек мог бы предположить, будто он всю жизнь стремился попасть в общество змей и теперь с восторгом приветствует исполнение своих заветных желаний. «Кто вам это сказал?» — сурово спросил Мартин. «Один военный офицер». «Пойдите вы к черту, только насмешили!» — воскликнул Мартин, невольно расхохотавшись. «Какой офицер? Вы же знаете, что их тут видимо-невидимо!» «Как огородных пугал в Англии, сэр!» — подхватил Марк. «Те тоже военные, вроде здешнего ополчения. Мундир, жилет, а внутри палка. Ха-ха! Не обращайте внимания, сэр, это со мной бывает. Не могу не смеяться!» «Ну как же!» «Один из этих захватчиков-победителей у паукинцев говорит мне...» «Верно ли я слышал?» — говорит. И не то чтобы гнусит, а так, будто у него в носу сидит пробка где-то очень глубоко. «Верно ли, что вы едете в долину Эдема?» «Я тоже слыхал что-то в этом роде», — говорю я. «О», — говорит он. «Так если вам случится там лечь в кровать, а это может случиться», — говорит, «со временем цивилизация все совершенствуется, так не забудьте захватить с собой топор». Я гляжу на него во все глаза. «Блохи?» — спрашиваю. «Хуже?» — говорит он. «Вампиры?» — спрашиваю. «Хуже?» — говорит он. «Так что же еще?» — спрашиваю. «А еще змеи, — говорит он, — гремучие змеи. До некоторой степени вы правы, незнакомец, всякая мелочь там тоже водится, разные кусачие кровопийцы, которые любят пастись на человеческой шкуре. Только на них обращать внимание нечего, с ними даже веселей. А вот змеи, — говорит, — против них вы будете возражать. Как проснетесь и увидите, что она стоит торчком на вашей постели, вроде штопора без ручки». Так прямо и рубите ее с плеча, она ядовитая. — Почему вы мне раньше этого не сказали? — воскликнул Мартин с таким выражением лица, которое являло полную противоположность жизнерадостной улыбке Марка. — Как-то не догадался, сэр, — сказал Марк. В одно ухо влетело, в другое вылетело. А, впрочем, Господь с ним, он, наверное, из другой земельной компании, и выдумал эту историю, чтобы мы ехали к нему в Эдем, а не к его конкурентам. «Это, пожалуй, возможно», — заметил Мартин. «Сказать по чести я на это сильно надеюсь». «Я в этом уверен, сэр», — возразил Марк, который так необычайно воодушевился под влиянием своего анекдота, что на минуту позабыл, как это может подействовать на его хозяина. «Ведь нам все-таки надо жить, знаете ли». «Жить!» — воскликнул Мартин. «Да, легко сказать». «А если мы не проснемся, когда змеи начнут извиваться штопором у нас на кровати?» «А между тем это факт», — сказал чей-то голос так близко от его уха, что ему стало щекотно. «Это прискорбная истина!» Мартин оглянулся и увидел, что незнакомец, сидевший на задней скамейке, просунул голову между ним и Марком и прислушивается к их разговору, опершись подбородком на спинку скамьи. По внешности он был такой же вялый и безжизненный, как и большинство встречавшихся им здесь джентльменов. Щеки у него были такие втянутые, как будто он все время их всасывал. Да и цвет лица не стал от загара здоровее, а сделался каким-то грязно-желтым. Его блестящие черные глаза были полузакрыты, и глядел он как-то искоса, словно говоря, «Вам меня не перехитрить, и хочется, да не выйдет». Наклонившись вперед, незнакомец небрежно упирался руками в колени. В левой руке он держал плитку табаку, как английские фермеры держат кусок сыра, а в правой перочинный ножик. Он так бесцеремонно вмешался в разговор, как будто его давным-давно пригласили принять в нем участие выслушать обе стороны и осчастливить их, изложив свое мнение. Видно, ему и в голову не приходило, что с ним, быть может, вовсе не желают знакомиться и посвящать его в свои личные дела. Его это так же мало тревожило, как какого-нибудь медведя или бизона. — Да, это прискорбная истина, — повторил он, снисходительно кивая Мартину, как совершенному варвару и чужестранцу. — Там до черта всяких гадов! Мартин невольно нахмурился в первую минуту, как бы давая понять, что незнакомец тоже входит в их число. Однако, вспомнив, что благоразумие велит с волками выть по-волчьи, он улыбнулся с самым любезным выражением, какое можно было принять за такое короткое время. Впрочем, незнакомец не сказал ничего больше. Он тихонько насвистывал, отрезая себе новую порцию жвачки от плитки табаку. Обкромсав ее по своему вкусу, он вынул изо рта старую жвачку и положил на спинку скамьи между Марком и Мартином а новую сунул за щеку, где она оттопыривалась, как крупный орех или небольшое яблоко. Найдя ее вполне удовлетворительной, он воткнул кончик ножа в старую жвачку и, показав ее своим спутникам, заметил с видом человека, который недаром провел время, что она здорово изжевана. Потом выбросил жвачку в окно, сунул нож в один карман, а табак в другой, снова оперся подбородком на спинку скамьи и, одобрительно глядя на узорчатый жилет Мартина, протянул руку, чтобы пощупать материю. «Как это, по-вашему, называется?» — спросил он. «Честное слово, не знаю», — сказал Мартин. Должна быть платили доллар за ярд, а то и больше». «Право, не знаю». «У нас в Америке», — сказал незнакомец. «Мы знаем, сколько стоят наши изделия». Наступило молчание, так как Мартин не стал обсуждать этот вопрос. «Ну?» — продолжал новый знакомый, пристально глядевший на них все время, пока они молчали. «Как поживает зловредная старуха?» Мистер Тепли, усмотрев в этом вопросе новую версию непочтительного английского вопроса «Как поживает наша мамаша?», собирался уже обидеться, но Мартин быстро вмешался. «Вы спрашиваете про Англию?» — сказал он. «Да», — был ответ. «Как она?» «Все пятится назад, я полагаю. Все по-старому. Ну а как королева Виктория?» «Кажется, в добром здравии», — сказал Мартин. «У королевы Виктории не дрожат ее королевские поджилки при мысли о завтрашнем дне», — заметил незнакомец. «Нет?» «Насколько мне известно, не дрожат. Да из какой стати?» «Ее не затрясет лихорадка, когда она узнает, что тут у нас делается?» — спросил незнакомец. — Нет? — Нет, — сказал Мартин. — Думаю, что могу в этом поклясться. Незнакомец поглядел на него, словно сожалея о его невежестве и предрассудках, и сказал. — Ну, сэр, вот что я вам скажу. Во всех благословленных Богом и свободных штатах не найдется ни одной машины со взорванным котлом которая была бы так расшатана и разбита, как будто потрясено и разбито это юное создание в роскошных чертогах лондонского Тауэра, когда прочтет следующий экстренный выпуск нашей Уотертостской газеты. Во время этого диалога некоторые из пассажиров встали со своих мест и подошли к беседующим. Все они были в восторге от речи своего соотечественника. Один сухопарый джентльмен в плохо завязанном измятом белом галстуке, длинном белом жилете и черном пальто, по-видимому, пользовавшийся авторитетом, счел нужным выразить их чувства. — Хм, мистер Лафайет Кэттл, — сказал он, снимая шляпу. Послышался почтительный шепот. — Тише. — Мистер Лафайет Кэттл, сэр. Мистер Кеттл поклонился. — От имени всех собравшихся, сэр? От имени нашего общего Отечества и от имени Святого Дела сочувствия, сочувствиях, которому нас всех объединяет, благодарю вас, сэр. Благодарю вас, сэр, от имени Уотер-Тостской Ассоциации Сочувствующих. Благодарю вас, сэр, от имени Уотер-Тостской Газеты. Благодарю вас, сэр, от звездного знамени Великих Соединенных Штатов за ваше красноречивое и решительное выступление. «Если бы, сэр...» — продолжал оратор, тыча в марте на ручкой зонтика, так как тот прислушивался к словам Марка, шептавшему ему что-то на ухо. «Если бы я мог в данное время и при данных обстоятельствах заключить свою речь по желаниям, весьма близко относящимся к затронутому предмету, я бы сказал, сэр, пусть благородный клюв американского орла вырвет когти британскому льву» и научат его извлекать из ирландской арфы и шотландской скрипки те звуки, какие издает каждая пустая раковина на зеленых берегах Колумбии. Под восторженный ропот слушателей долговязый джентльмен снова уселся на место. Все приняли чрезвычайно важный вид. — Генерал Чок, — сказал мистер Лафайет Кэтл, — вы согрели мне сердце, сэр, вы согрели мне сердце. — Но британский лев имеет здесь своего представителя, сэр, и мне хотелось бы слышать, что он на это ответит. — Право, — сказал Мартин, смеясь, — раз уж вы делаете мне честь и считаете меня представителем британского льва, то могу сказать, что я никогда не слыхал, чтобы королева Виктория читала вашу газету, как ее. Это вряд ли возможно. Генерал Чок улыбнулся остальным и разъяснил терпеливо и благосклонно. — Газету ей посылают, сэр. Посылают. По почте. — Но если ее посылают в лондонский Тауэр, она вряд ли доходит по адресу, — возразил Мартин. — Королева там не живет. — Английская королева, джентльмены, — заметил Теплис невозмутимым видом, разыгрывая величайшую вежливость. — Английская королева обыкновенно живет на монетном дворе, чтобы присматривать за деньгами а по должности у нее имеется квартира в доме у лорд-мэра, только она нечасто ее занимает от того, что камин в гостиной дымит. — Марк, — сказал Мартин, — вы очень меня обяжете, если будете так добры не вмешиваться со своими дурацкими замечаниями, как бы остроумны они вам не казались. Я только хотел сказать, джентльмены, хотя это вовсе не так уж важно, что английская королева не живет в лондонском Тауэре. — Генерал! — воскликнул мистер Лафаэт Кэттл. — Вы слышите? — Генерал! — подхватили другие. — Генерал! — Тсссс! Прошу тише! — поднимая руку, сказал генерал Чок таким терпеливым и снисходительным голосом, что приятно было слышать. — Я всегда считал чрезвычайно странным то обстоятельство. Я приписываю его характеру британских учреждений и их наклонности подавлять любознательность народа, столь широко распространенную даже в самых глухих уголках нашего материка, что познания англичан в этих предметах не могут сравниться с теми, какими обладают просвещенные и деятельные граждане нашей страны. То, что вы говорите, весьма любопытно и подтверждает мои наблюдения. — Когда вы заявляете, сэр, — продолжал он, обращаясь к Мартину, — Что ваша королева не живет в лондонском Тауэре, вы впадаете в заблуждение, нередко свойственное вашим соотечественникам. Даже в тех случаях, когда их умственные и нравственные достоинства не вызывают никаких сомнений. Но вы ошибаетесь, сэр. Она живет там, когда бывает в Сент-Джеймском дворце, — вмешался Кэтл. Когда бывает в Сент-Джеймском дворце, разумеется. — повторил генерал все так же благосклонно. — Потому что когда она живет в Виндзоре, она не может находиться в Лондоне. — Ваш лондонский Тауэр, — продолжал генерал, кротко улыбаясь в сознании собственной просвещенности, — естественно является резиденцией ваших королей, расположенной в непосредственном соседстве с вашими парками, вашими аллеями, вашими триумфальными арками, «Вашей оперой и вашими залами Олмака. Он представляет собой самую подходящую резиденцию для блистательного и легкомысленного двора. И, следовательно», — заключил генерал, — «двор находится там». «Вы бывали в Англии?» — спросил Мартин. «Мысленно бывал, сэр», — сказал генерал, — «но не иначе». «Мы здесь много читаем, сэр». «Вы встретите среди нас такую осведомленность, сэр, что просто изумитесь!» «Я в этом нисколько не сомневаюсь», — ответил Мартин. Но тут его прервал мистер лафает Кэттл, шепнув ему на ухо. «Вы знаете генерала Чока?» «Нет», — ответил Мартин также шепотом. «А знаете, кто он такой?» «Один из самых замечательных людей в стране?» — сказал Мартин на удачу. Совершенно верно, подтвердил Кэтл. Я так и знал, что вы о нем слышали. Кажется, сказал Мартин, снова обращаясь к генералу, у меня есть рекомендательное письмо к вам, сэр. Имею честь вручить его от мистера Бивина из Массачусетса. Прибавил он, подавая письмо. Генерал взял его и внимательно прочел, время от времени останавливаясь, чтобы взглянуть на двух незнакомцев. Прочитав записку, он подошел к Мартину, Сел рядом с ним и пожал ему руку. Нос, сказал он, так вы думаете поселиться в Эдеме? Спросив вашего мнения и посоветовавшись с агентом, отвечал Мартин, мне говорили, что в старых городах нам нечего будет делать. Могу познакомить вас с агентом, сэр, сказал генерал. Я его знаю. В сущности, я и сам состою в Эдемской земельной компании. Это была важная новость, так как друг Мартина придавал большое значение тому, что генерал не имеет отношения ни к одной земельной компании, а, следовательно, может дать ему беспристрастный совет. Генерал объяснил, что он вступил в общество всего несколько недель назад и за это время не имел известий от мистера Бивина. Мы вкладываем очень немного, — озабоченно сказал Мартин, — всего несколько фунтов, но это все, что у нас есть. Как вы думаете, обещает ли эта спекуляция хоть какой-нибудь успех человеку моей профессии? Что ж, — важно заметил генерал, — если бы эта спекуляция не обещала никаких выгод, в нее не были бы вложены мои доллары, я так думаю. — Я имею в виду не продавцов, — сказал Мартин, — а покупателей. — Покупателей. — Покупателей, сэр, — отозвался генерал в высшей степени внушительно. Вы приехали из Старого Света, сэр. Из страны, сэр, которая возвела себе башни не ниже Вавилонской и поклонялась Золотому Тельцу целые века. Мы — молодая страна, сэр. Человек здесь ближе к природе. Мы не можем оправдываться тем, что с течением времени впали в развращенность. У нас нет кумиров. Человек здесь, сэр, не потерял своего человеческого достоинства. Мы сражались за это, и ни за что другое. — Вот я, сэр! — сказал генерал, выдвигая вперед зонтик, который должен был изображать его. И дряной же был этот зонтик, никуда не годная замена для такой полноценной монеты, как генеральская благосклонность. — Вот я, сэр, человек немолодой и благонамеренный. Так неужели же я с моими правилами... Вложил бы средства в эту спекуляцию, если бы думал, что она не принесет успеха моему ближнему. Мартин постарался сделать вид, что верит, но вспомнил Нью-Йорк и не смог. «Для чего существуют великие Соединенные Штаты, сэр?» — продолжал генерал. «Как не для возрождения человека». «Но с вашей стороны вполне естественно задавать такие вопросы, ведь вы приехали из Англии». «И не знаете моей родины?» «Так вы думаете, — сказал Мартин, — что, невзирая на известные лишения, которые мы готовы терпеть, все же можно, видит Бог, мы не ждем многого, можно рассчитывать хоть на какой-нибудь заработок в Эдеме?» «Какой-нибудь заработок в Эдеме? Но повидайтесь с агентом, повидайтесь с агентом, посмотрите карты и планы, сэр» и решайте, ехать ли вам или не ехать, сообразившись с характером поселения. — Эдему пока еще нет нужды просить милости, сэр, — заметил генерал. — Очень красивое место, вот именно, и очень здоровое к тому же, — сказал генерал Кеттл, который, разумеется, участвовал в разговоре, словно это так и полагалось. Мартин чувствовал, что оспаривать такое утверждение... Не имея на это других причин, кроме собственных тайных опасений, было бы неприлично и не по-джентльменски. Поэтому он поблагодарил генерала за обещание познакомить его с агентом и условился зайти к этому важному лицу завтра утром. Он попросил генерала объяснить ему, что такое Уотертостская ассоциация сочувствующих, о которой тот упомянул, обращаясь с речью к мистеру Лафаету Кетлу и чему она, собственно, сочувствует. На это генерал ответил «Очень важно, что он может вполне просветиться на этот счет завтра в том городе, куда они едут, посетив общее собрание ассоциации, на котором, сэр, мои сограждане просили меня быть председателем». Они прибыли к месту своего назначения поздно вечером. Рядом с железной дорогой высилось огромное белое здание, похожее на безобразную больницу, с вывеской «Национальный отель». По его фасаду тянулась деревянная галерея или веранда, являвшая довольно странный вид, ибо когда поезд остановился, на ней можно было заметить торчавшие кверху сапоги и ботинки, а также клубы сигарного дыма и никаких других следов человеческого присутствия. Постепенно, однако, показались головы и плечи, принадлежавшие сапогам и ботинкам, и тогда обнаружилось, что некоторые постояльцы наслаждаются таким образом вечерней прохладой, оригинальности ради задрав пятки туда, где полагалось бы быть голове, если бы дело происходило в другой стране. В отеле оказался большой бар и большая общая зала, где уже накрывали общий стол к ужину. Тут имелись бесконечные выбеленные и звездкой лестницы, длинные выбеленные коридоры и внизу и наверху десятки маленьких выбеленных спален на всех этажах и веранда, которая шла вокруг всего дома. Самый же дом представлял собой большой прямоугольник с неуютным двориком посередине. Зевавшие джентльмены расхаживали взад и вперед, засунув руки в карманы, но и внутри дома, и перед домом И везде, где только они собирались вместе человек десять, все они своим видом, костюмом, нравами, привычками, умом и разговором повторяли мистера Джефферсона Брика, полковника Дайвера, майора Паукинса, генерала Чока и мистера Лафайета Кэтла. Повторяли без конца. Все они делали одно и то же, говорили одно и то же судили обо всем одинаково и подходили ко всему с одной и той же меркой, наблюдая как они живут и как вращаются в очаровательном обществе друг друга мартин начал понимать почему из них вышли такие общительные жизнерадостные привлекательные и покладистые люди под заунывные звуки гонга это приятное общество сошлось со всех концов дома в общую залу из соседних лавок явились толпы постояльцев ибо в национальном отеле жило полгорода, и семейные, и одинокие. Чай, кофе, копченое мясо, языки, ветчина, пикули, печенье, гренки, варенье, консервы и хлеб с маслом уничтожались с обычной быстротой, после чего, как водится, общество разошлось, кто в контору, кто на склад, а кто и в бар. У дам была своя столовая, поменьше, куда по желанию допускались мужья и братья. А время они проводили совершенно так же, как у паукинсов. «Ну, милый мой Марк», — сказал Мартин, закрывая дверь своей маленькой комнатки. «Надо нам с вами серьезно посоветоваться, потому что завтра решается наша судьба. Вы твердо намерены присоединить ваши сбережения к общему капиталу. Если бы я не был намерен рискнуть, сэр», — отвечал мистер Тепли, — «я бы сюда и не поехал». «Сколько тут вы говорили?» — спросил Мартин, показывая ему маленький мешочек. — Тридцать семь фунтов, десять шиллингов и шесть пенсов. По крайней мере, так мне сказали в сберегательной кассе, сам я не считал. — Они там уж знают, что вы, — сказал Марк, кивнув головой в знак безграничного доверия к мудрости и счетным талантам этого учреждения. — Из тех денег, что мы привезли с собой, — сказал Мартин, — осталось восемь фунтов без нескольких шиллингов. Мистер Тепли улыбнулся, всеми силами стараясь показать, что он этому не придает никакого значения. — За кольцо... — Ее кольцо, Марк, — сказал Мартин с грустью, глядя на свой палец без кольца. — Да, — вздохнул мистер Тепли. — Извините меня, сэр. Мы получили четырнадцать фунтов, считая на английские деньги. Так что даже с этим, как видите, ваша доля капитала гораздо больше, чем моя. — Ну, Марк, — сказал Мартин совсем по-старому, как он бывало говорил с Томом Пинчем, — я придумал, чем отплатить вам за это, и не только отплатить, но, надеюсь, изменить к лучшему ваши виды на будущее. — Давайте не будем об этом говорить, сэр, — возразил Марк. — Мне ничего не надо, я всем доволен, сэр, право, доволен. — Нет, выслушайте меня, — сказал Мартин. — Это очень важно для вас, и мне будет очень приятно. «Марк, я сделаю вас своим компаньоном, на равных правах со мной. В добавление к капиталу я вкладываю свои профессиональные знания и способности и уступаю вам половину годовой прибыли, пока мы ведем дело вместе». Бедный Мартин. Он вечно строил воздушные замки. В своем эгоизме он вечно забывал обо всем, кроме своих радужных надежд и оптимистических планов. Даже в эту минуту он воображал, будто покровительствует Марку и щедро вознаграждает его, и гордился этим. — Не знаю, сэр, что и сказать вам в благодарность, — возразил Марк, — далеко не так весело, как обыкновенно, хотя и совсем по другой причине, чем думал Мартин. — По мере сил буду служить вам, сэр, до самого конца. Вот и все. — Мы с вами во всем согласны, мой милый. — сказал Мартин, становясь еще самодовольнее и снисходительнее. — Мы больше не господин и слуга, а друзья и компаньоны, к обоюдной выгоде. Если мы решим ехать в Эдем, то, как только туда приедем, начнем дело под фирмой... Мартин всегда ковал железо, пока оно горячо. Чезлвид и Тепли. — Господь с вами, сэр! — воскликнул Марк. — Зачем вам мое имя? Я и дело-то не знаю. Пускай я буду... и ко. «Согласен. Мне часто приходило в голову, как бы узнать, что это за ико такая. Вот уж не думал, что сам туда попаду. Пусть будет по-вашему, Марк. Благодарю вас, сэр. Если какому-нибудь тамошнему помещику понадобится устроить кигельбан для трактира или для себя лично, я бы справился с этим делом, сэр. Не хуже любого архитектора в Штатах», — сказал Мартин. «Принесите-ка два Шерри Коблера, и мы с вами выпьем за успехи фирмы». Он или забыл уже, как и потом частенько забывал, что они больше не хозяины и слуга, или считал такого рода услуги входящими в обязанности ИКО. Марк повиновался приказу с обычной своей живостью. И прежде чем разойтись на ночь, они условились, что завтра утром вместе пойдут к агенту, но что Мартин один будет решать вопрос об Эдеме по своему усмотрению. И Марк не ставил себе этой уступки в заслугу, хотя бы наедине с собой или во имя пущей веселости. Он отлично знал, что дело так или иначе кончится этим. На следующий день генерал появился за общим столом и после завтрака предложил им, не теряя времени, отправиться к агенту. Оба компаньона, не желая ничего лучшего, согласились, и все они втроем... Тут же отправились в контору Эдемской компании, которая находилась на расстоянии ружейного выстрела от национального отеля. Она была очень невелика. Что-то вроде будки при шлагбауме. Но если большой участок земли может уместиться в стаканчики для игральных костей, то почему же нельзя торговать целой территорией в сарае? К тому же помещение было временное эдемцы собирались выстроить великолепное здание для торговли участками и даже присмотрели место а в америке это уже половина дела дверь конторы была распахнута настежь и в дверях они увидели самого агента без сомнения это был лавкач по своей части ибо все дела как видно были у него уже сделаны и он качался в качалке упираясь одной ногой в притолоку а другую подложив под себя, словно высиживал ее, как курица-яйца. Это был костлявый человек в громадной соломенной шляпе и зеленом сюртуке. По случаю жаркой погоды он был без галстука и с расстегнутым воротничком рубашки, так что, когда он говорил, видно было, как в горле у него что-то дергается и подскакивает, будто молоточки в клавикордах. Быть может, истина пыталась пробиться к его устам. Если так, это ей не удалось два серых глаза прятались глубоко в глазницах агента, но один из них ничего не видел и был совершенно неподвижен одна сторона лица у него как будто прислушивалась к тому что делает другая таким образом каждая сторона профиля имела свое выражение и когда подвижная сторона была всего оживленнее неподвижная хладнокровно наблюдала это было все равно что вывернуть человека в самом лучезарном настроении наизнанку, и увидеть, какое холодное и расчетливое у него лицо изнутри. Каждый длинный черный волос на его голове висел прямо, как нитка от веса. Зато над глазами вместо бровей были какие-то взъерошенные кустики, словно гусь, чьи лапки глубоко отпечатались по уголкам его глаз, ищипал и выклевал их, признав в нем хищную птицу. Таков был человек, к которому они подходили, и которого генерал, здороваясь, назвал Скэддером. — Ну, генерал, — отвечал тот, — как поживаете? — Бодр и деятелен, тружусь на пользу Отечеству и для общего блага. Два джентльмена к вам, мистер Скэддер. Скэддер пожал руку и тому, и другому, в Америке ничего не делается без рукопожатия, и продолжал раскачиваться в качалке. «Кажется, я знаю, по какому делу пришли сюда эти незнакомцы, не так ли, генерал?» «Да, сэр, думаю, что знаете». «У вас длинный язык, генерал. Много болтаете, вот что!» — сказал Скэдер. «Вы отлично выступаете на общественных собраниях, но только в частных разговорах. Надо быть поосмотрительнее, вот что!» «Ничего ровно не понимаю, хоть повесьте», — ответил генерал, подумав. — Вы же знаете, что мы не собирались продавать участки первому встречному, — сказал Скедер. — А решили приберечь их для природных аристократов. — Да. — Так ведь вот же они, сэр! — с жаром воскликнул генерал. — Вот они, сэр! — Ну и ладно, когда так, — укоризненным тоном ответил Скедер. — Нечего вам на меня злиться, генерал. Генерал шепнул Мартину, что Скедер — честнейший малый и что он даже за десять тысяч долларов не решился бы его обидеть. «Я выполняю свой долг, охраняю интересы моих ближних, а они же на меня излятся», — негромко сказал Скэдер, глядя на дорогу и по-прежнему раскачиваясь в качалке. «Они сердятся, что я мешаю им распродавать Эдем по дешевке. Вот вам человеческая природа, да?» «Мистер Скэдер...» произнес генерал, принимая позу оратора. «Сэр, вот вам моя рука, и вот вам мое сердце. Я уважаю вас, сэр, и прошу вашего прощения. Эти джентльмены мои друзья, сэр, иначе я не привел бы их сюда, хорошо зная, что участки теперь продаются слишком дешево. Но это друзья, сэр, мои близкие друзья». Мистер Скэддер был так доволен этим объяснением, что горячо пожал генералу руку и даже встал для этого с качалки. После чего он пригласил близких друзей генерала войти в контору. Сам же генерал заметил со своей обычной благожелательностью, что не хочет мешаться в их дела, поскольку состоит в земельной компании, и, усевшись в качалку, стал смотреть на дорогу, подобно доброму самаритянину, поджидающему путника. «Ого!» — воскликнул Мартин, заметив большой план, занимавший всю стену конторы. Впрочем, в конторе, кроме этого плана, не было почти ничего, если не считать ботанических и геологических образцов двух-трех засаленных конторских книг до да некрашенной конторки и стула. — Ого! Это что такое? — Это Эдем! — сказал Скэдор, ковыряя в зубах чем-то вроде микроскопического штыка, выскочившего из перочинного ножика при нажатии пружинки. Я понятия не имел, что это целый город. — Не имели? — Да, это целый город. И цветущий город, застроенный город. Тут были банки, церкви, соборы, фабрики, рынки, гостиницы, магазины, особняки, пристани, биржа, театр, общественные здания всякого рода, вплоть до редакции ежедневной газеты «Эдемский скорпион». Все это было очень точно нанесено на план. «Боже мой, да ведь это и в самом деле большой город!» — воскликнул Мартин, оборачиваясь. «Да, очень большой!» — заметил агент. «Боюсь только...» — сказал Мартин, опять разглядывая общественные здания. «Что мне там нечего будет делать?» «Ну, он не весь отстроен!» — возразил агент. «Не совсем еще!» Мартин вздохнул свободнее. — Например, вот этот рынок, — спросил Мартин. — Он построен? — Вот этот, — сказал агент, тыча зубочисткой во флюгер на крыше. — Позвольте-ка. — Нет, этот еще не построен. — Не дурно было бы начать с него, а Марк? — прошептал Мартин, толкая своего компаньона локтем. Марк, который с самым невозмутимым видом поглядывал то на агента, то на план, ответил только... — Еще бы! Наступила мертвая тишина. Мистер Скэдер, по временам давая отдых зубочистке, насвистывал Янки-Дудл и сдувал пыль с крыши театра. — Я думаю, — сказал Мартин, делая вид, что пристально разглядывает план, но с дрожью в голосе, которая показывала, с какой тревогой он ожидает ответа, — я думаю, там уже есть архитекторы. — Не единого, — сказал Скэдер. — Марк... — прошептал Мартин, дергая его за рукав. — Вы слышите? — Но кто же тогда строил все это? — спросил он вслух. — Земля там очень плодородная, так постройки, может, сами из нее лезут, — предположил Марк. Он стоял рядом с агентом с незрячей его стороны, но Скэдер мгновенно повернулся и устремил на него свой зрячий глаз. — Пощупайте мои руки, молодой человек! — сказал он. — Зачем? — спросил Марк, отклоняя это предложение. — Грязны они или чисты, сэр? Протягивая руки, вопросил Скэдер. В прямом смысле слова они были решительно грязны. Но было очевидно, что мистер Скэддер предлагал исследовать их в переносном смысле, в качестве синонимов его нравственности. И потому Мартин поторопился объявить, что они чище только что выпавшего снега. — Прошу вас, Марк, — сказал он с раздражением. Не вмешиваться с такими замечаниями, хотя они и безобидны, однако совершенно неуместны и вряд ли интересны для посторонних. Я вам удивляюсь. — Вот Ико и Ко и села в лужу, — подумал Марк. — Видно, придется и Ко быть без голоса, все равно как болвану в картах. Мистер скэддер ничего не ответил, но прислонился спиной к плану, и раз двадцать подряд ткнул зубочисткой в конторку, глядя на Марка, словно он его пронзал этим оружием. — Вы не сказали, кто все это строил? — отважился, наконец, заметить Мартин кротким примирительным тоном. — Ладно, кто бы не выстроил! — недовольно сказал агент. — Вам-то какое дело? Может, он укатил с целой кучей долларов, а может, не заработал ни цента. Может, он был лодырь, а может, и делец каких мало, да. «Это все вы наделали, Марк», — сказал Мартин. «Может, — продолжал агент, — эти растения вовсе не из Эдема, да. Может, это конторка и стул не из Эдемского леса, да. Может, туда не поехала целая орда поселенцев. Может, и совсем нет такого города в Великих Соединенных Штатах. Все может быть!» «Надеюсь, вы довольны успехом вашей шутки, Марк», — сказал Мартин. Но тут как раз вовремя вмешался генерал. Он с порога крикнул Скэдеру, чтобы тот дал его друзьям подробные сведения о небольшом участке в пятьдесят акров с домом, который раньше принадлежал компании, и теперь снова вернулся в ее руки. — Вы уж слишком расщедрились, генерал! — ответил агент. — На этот участок надо бы повысить цену, да-да. Тем не менее он ворча раскрыл свои книги, и все время, повертываясь к Мартину зрячей половиной лица, каких трудов ему это не стоило, показал ему одну страницу. Мартин прочел ее с жадностью и спросил. — А где же это место на плане? — На плане? — переспросил Скэдер. Да. Агент повернулся к плану и с минуту раздумывал, как будто задет за живое. Он решил быть точным до микроскопической доли волоска. Наконец, медленно описав зубочисткой несколько кругов в воздухе, словно только что выпущенный почтовый голубь, он вдруг ткнул зубочисткой в чертеж, пронзив посредине главную пристань. — Вот! — произнес он, оставляя в стене дрожащий ножик. — Вот это где! Марти наглянулся на своего компаньона сияющими глазами, и тот понял, что дело кончено. Заключить сделку оказалось, однако, не так легко, как можно было ожидать, потому что Скэдер был не в духе, ко всему придирался и то и дело ставил им палки в колеса. То просил еще подумать и зайти опять через неделю-другую. То предсказывал, что участок им не понравится, то предлагал им отступиться и уйти, и, не стесняясь в выражениях, отчитывал генерала за безрассудство но в конце концов удивительно скромная сумма, которую просили за участок, всего 150 долларов или немногим больше 30 английских фунтов, внесенных ИКО в архитектурную фирму, были уплачены. Мартин сразу вырос от сознания, что владеет землей в цветущем городе Эдеме, и голова его стала дюйма на два ближе к деревянному потолку маленькой конторы. «Если участок вам не подойдет...» — сказал Скэдер, получив деньги и вручая Мартину все нужные документы. — На меня не обижайтесь. — Нет-нет, — отвечал тот весело, — мы на вас обижаться не будем. — Генерал, вы идете? — Я к вашим услугам, сэр, и поздравляю вас с покупкой, — сказал генерал, снисходительно и важно подавая Мартину руку. — Теперь, сэр, вы гражданин самой могущественной и высокопросвещенной страны, какая украшает мир. Страны, где человека связывают с человеком всеобъемлющие узы любви и справедливости. Будьте же достойны вашего нового отечества, сэр. Мартин поблагодарил его и простился с мистером Скедером, который занял свой пост в качалке, не успел генерал с нее слезть, и опять раскачивался с таким видом, как будто его и не беспокоили. Марк несколько раз оглядывался на него, пока они шли к национальному отелю, Но теперь к ним обращена была поврежденная сторона профиля, не выражающая ничего, кроме сосредоточенного внимания. Удивительный контраст с другой стороной. Агент был несмешлив и никогда не смеялся открыто, но каждая черточка гусиных лапок и каждая жилка на поврежденной стороне морщилась от смеха. Половинки двойной фигуры Смерть и красавица на заставке к старой балладе не разделены более резко и не отличаются так страшно друг от друга, как отличались две стороны профиля Зефании Скедера. Генерал очень спешил, так как время подходило к двенадцати, а ровно в двенадцать должно было состояться большое собрание Уотертостской ассоциации сочувствующих в общей зале национального отеля. Мартин не отставал от генерала, любопытствуя побывать на собрании и узнать, в чем же, собственно, дело. И когда они вошли в залу, пробрался вслед за ним на маленькую платформу из сдвинутых вместе столов, где для генерала было поставлено кресло и где мистер Лафайет Кеттл в качестве секретаря торжественно раскладывал на столе какие-то документы, должно быть, из категории забористых статеек. Ну, сэр, сказал он, пожимая Мартину руку, надеюсь, вы сейчас увидите такое зрелище, после которого британскому льву Останется только поджать хвост и завыть от страха. Мартин и сам подумал, что британскому льву пришлось бы очень не по себе в таком ковчеге, но, разумеется, не высказал этой мысли. Чахлый юноша типа Джефферсона Брика предложил выбрать генерала председателем, а после того произнес весьма зажигательную речь, в которой много говорилось о домашнем очаге и об уничтожении цепей тирании. Досталось-таки британскому льву, здорово досталось. Негодование пылкого гражданина Колумбии было беспредельно. «Если бы он был собственным прадедом, — говорил он, — уши задал бы он этому льву, проучил бы его, как укротитель, стальным бичом, так что тот долго не забыл бы урока. «Лев — Лев! — восклицал молодой колумбиец. — Где этот лев? Кто он и что он? «Покажите мне этого льва! Подайте его сюда, сюда!» — восклицал он, становясь в позу борца. «На священный алтарь!» — кричал молодой колумбиец, возводя в этот высокий ранг простой обеденный стол. «На прах наших предков, орошенных их доблестной кровью, которая лилась, как вода на родных полях Чикобиделика! Подайте мне этого льва!» — говорил молодой колумбиец. «Я вызываю его один на один!» Я смеюсь над ним. Я вперед говорю ему, что как только рука свободы коснется гривы этого льва, он падет предо мной бездыханный, и орлы нашей великой республики посмеются над ним. Ха-ха-ха! Когда оказалось, что лев не явился, уклонившись от вызова, и что молодой колумбиец, скрестив руки на груди, стоит один в сиянии славы, и орлы, надо полагать, бешено хохочут на горных вершинах, Начались такие рукоплескания, что едва не дрогнули стрелки на часах конногвардейского штаба в Лондоне, изменив среднее время в столице Англии. «Кто это такой?» — телеграфировал Мартин Лафайету. Секретарь с важным видом написал что-то на клочке бумаги, свернул записку и пустил по рукам, чтобы ее передали Мартину. Это был вариант... Известного изречения, быть может, один из самых замечательных людей нашей страны. Первого колумбийца сменил второй, нисколько не менее красноречивый, чем тот, который вызвал такую бурю рукоплесканий. Но оба замечательных молодых человека настолько увлеклись, что позабыли сказать, ибо истинная поэзия не унижается до мелочей, чему и кому сочувствует их ассоциация а также в чем и каким образом выражается ее сочувствие. Поэтому Мартин довольно долго оставался во мраке неведения, пока, наконец, секретарь не пролил свет на этот вопрос, читая протоколы прежних заседаний. И таким образом дело несколько разъяснилось. Мартин узнал, что члены ассоциации сочувствуют одному общественному деятелю Ирландии, который вел борьбу с Англией по некоторым вопросам и что они ему сочувствуют только потому, что ненавидят Англию, а вовсе не потому, что любят Ирландию. Наоборот, к ирландцам они относились крайне недоверчиво и подозрительно, и терпели их только за то, что они усердные работники. Полезные этой республике простецов, где труд презирают больше, чем в какой бы то ни было другой стране. Мартину любопытно было услышать, чем объяснит ассоциация свое сочувствие И ждать ему пришлось недолго, ибо генерал поднялся с места и прочел письмо этому общественному деятелю, написанное им собственноручно. «Друзья мои и сограждане», — провозгласил генерал, — «вот это письмо». «Сэр, я обращаюсь к вам от имени Уотер-Тостской ассоциации сочувствующих. Она основана, сэр, в вашей великой американской республике». Ныне она, затаив дыхание и вся, обратившись вслух, следит с напряженным вниманием и горячим сочувствием за вашей борьбой во имя свободы. При слове «свобода» и при каждом повторении этого слова все сочувствующие громко провозглашали «Ура!» девятью девять раз и еще девять раз подряд. «Во имя свободы, сэр, священной свободы, обращаюсь к вам и я». Во имя свободы посылаю вам вклад в фонды вашего общества. Во имя свободы, сэр, я с негодованием и отвращением упоминаю о том ненавистном животном, чья морда обогрена кровью, чья жгучая злоба и неистовая алчность всегда были бичом и язвой для всего света. Нагие посетители острова Круза, сэр, летающие жены Питера Вилкинса, Младенцы в лесу и даже великаны, когда-то водившиеся в горных районах Корнуэлса, все они одинаково свидетельствуют о свирепости его натуры. Где синие бороды? Маркизы-карабасы, знаменитые людоеды, память о которых живет в истории. Все они, все до одного истреблены его беспощадной лапой. Я намекаю, сэр, на британского льва, преданные свободе душой и телом, сэр! Свободе, которая радует и утешает улитку на дверях погреба, устрицу на ее перламутровом ложе, тихого клеща в его родном сыре и даже вашего английского слизняка в его раковине. От ее незапятнанного имени мы выражаем вам свое сочувствие. О, сэр! В нашей возлюбленной и счастливой стране Пламя свободы горит ярко и чисто, не давая дыма. Как только оно загорится и у вас, лев будет изжарен целиком. Во имя свободы, сэр, остаюсь вашим преданным другом, неизменно сочувствующим вам Сайерс Чок, генерал ополчения США. Как раз в ту минуту, когда генерал начал читать свое письмо, пришел поезд, доставивший последнюю почту из Англии. Секретарю подали пакет, и он распечатал его во время чтения под неумолкаемые крики «Ура!» в честь свободы. Содержание письма, по-видимому, сильно встревожило секретаря, и как только генерал уселся на место, он поспешил передать ему письмо и несколько вырезок из английских газет, очень волнуясь и настаивая, чтобы он тут же прочел их. Генерал, сильно разгоряченный собственным успехом, был именно в таком состоянии, когда ничего не стоит воспламениться. Как только он ознакомился с этими документами, лицо его изменилось и выразило такой гнев и озлобление, что шумное сборище в одну минуту притихло, пораженное его видом. «Друзья мои!» — крикнул генерал, вскакивая с места. «Друзья мои и сограждане! Мы ошиблись в этом человеке!» «В каком человеке?» — закричали все. «Вот в этом!» — прохрипел генерал, показывая письмо, которое я читал вслух несколько минут тому назад. «Я узнал, что он всегда был и остается сторонником и самым упорным. Освобождение негров! Если бы этот человек был сейчас среди них, то уж будьте покойны, сыны свободы!» Застрелили бы его, закололи, убили бы его своими трусливыми руками в кровожадной злобе. Даже самый легковерный из их соотечественников не решился бы держать за него пари, не дал бы гнилой соломинки за жизнь человека, попавшего в такую переделку. Они разорвали письмо в клочки, швыряли их в воздух, топтали ногами и выли, ревели и свистели до полной потери голоса. — Я предлагаю! объявил генерал, как только ему удалось перекричать шум. «Немедленно распустить ассоциацию сочувствующих!» Далой ее! Не нужно! И слышать о ней не желаем! Сжечь все протоколы! Разнести зал собраний, чтоб камня на камне не осталось!» «Но, друзья мои и соотечественники, — сказал генерал, — а взносы! У нас есть деньги, что с ними делать?» В попыхах решили преподнести серебряный сервиз одному судье, который со своего судейского места проповедовал благородный принцип, что всякое сборище белых имеет законное право убить негра. И второй сервис в ту же цену поднести известному патриоту, заявившему с высоты законодательной трибуны, что он и его друзья повесят без суда всякого аболициониста, который вздумает сделать им визит. Остаток решено было пожертвовать на поддержку и проведение в жизнь тех законов о свободе и равенстве, которые считают более опасным и преступным обучить негра грамоте, чем сжечь его живьем посреди города. После того, как разрешили эти вопросы, собрание разошлось в большом беспорядке, чем и кончилось сочувствие от Артостской ассоциации. Поднимаясь к себе в спальню, Мартин заметил республиканский флаг, вооруженный на крыше дома в честь такого события, и реевший перед окном, мимо которого он проходил. — Ну да, — сказал он, — издали ты хорош. А если подойти поближе да посмотреть на свет, то окажется, что это всего-навсего дрянная тряпка, жалкая бутафория.